Глава 1362 Хаджар сидел на крыльце дома. Их дол, успевший обрасти за последние годы деревьями, сверкал изумрудами. Раннее утро, когда еще не успела высохнуть роса, превращало дол и окрестности в лучшие из магазинов донатанских ювелиров. Зеленая трава обращалась в нити тончайшей работы огранщиков. Деревья с их разлапистыми кронами становились сводами дворцов, а цветы под ногами... Цветы под ногами Хаджар тихо ненавидел. «Да как же это!» — пыхтел он. «Может, все-таки я?» — тепло улыбаясь, предложила Аркемея. Она как раз вынесла на крыльцо завтрак, поставила тарелки на стол, сделанный Хаджаром прошлым летом. Он вырезал его из трех цельных дубовых бревен так что конструкция вышла настолько тяжелой, массивной и надежной, что ей, наверное, можно было брать крепостные ворота. Синяя скатерть, лежавшая сверху, — дело рук Аркемеи. Она настолько поднаторела в швейном искусстве, что к ней съезжались уже не только из окрестных деревень, но даже и из городов. Хаджар такими успехами в столярном мастерстве похвастаться не мог но денег им хватало, помогало мастерство охотника. Так что неудивительно, что посуда, пусть и глиняная, выглядела красиво и крепко. Дома брос пристройками. У Хаджара даже появилась собственная теплая мастерская, где он мог работать зимой. Хаджар втянул носом воздух. Пахло сдобой, мукой, вареньем из лесных ягод, сметаной и молоком. «Сырники?» — спросил он с надеждой. Аркемея отошла от стола и продемонстрировала большущую глиняную латку. Рядом с ней стояли плошки с теми самыми сметаной и вареньем. «Сырники!» — радостно выдохнул Хаджар. «Ты уверен, что справишься?» Аркемея, прищурив яркие зеленые глаза, качнула головой в сторону изделия в руках Хаджара хотя изделием это назвать было сложно. Он так и не научился плести венки, пытался еще в детстве. У него даже пару раз получилось, но в основном этим всегда занималась Элейн, а он в процессе расчесывал сестре волосы. Ну, хоть этому научился. Я, Хаджар, попытался вплести очередной цветок в нечто бесформенное, что, по идее, должно было иметь форму круга. «Почти!» — цветок обломился, и бутон медленно, плавно упал на деревянный настил. «Справился!» — печально выдохнул Хаджар. Он потянулся к бутону, но его опередила маленькая ручка. Самая прекрасная и самая драгоценная ручка на свете. Девочка подняла бутон и, выпрямившись во весь свой богатырский, едва ли не метровый рост, чуть склонила голову к плечу. Жест, который она почерпнула у своей матери. Аркемия так всегда делала, когда по-доброму смеялась над чем-то. «Пап, может, я?» — прозвучал тонюсенький ангельский голос. Хаджар посмотрел на это маленькое чудо. Ее темно-русые волосы в свете рассветного солнца приобретали на макушке цвет начищенного золота. Длинные, они опускались ниже плеч и облепляли белое платье из легкого шелка. Где Аркимея умудрилась достать шелк, чтобы сшить это миниатюрное белоснежное платьице, до сих пор оставалось большой загадкой. Да, у них хватало денег, но богато они не жили никогда, да им и не требовалось. Лес и земля давали все, что нужно для жизни а все остальное можно было сделать собственными руками. «Пап?» — снова спросила маленькая девочка. «Все родители считают своих детей красивыми, но дочь Хаджара когда-нибудь определенно станет проблемой для пылких юношеских сердец. И не только для них, потому что у Хаджара на заднем дворе найдется достаточно места для любого, кого его дочь приведет знакомиться со своими папой и мамой. Это он так шутит, конечно, наверное. Круглое личико, круглые щеки, точеный нос, аккуратные губы. Этим всем, даже под слоем детской пухлости, еще не до конца сформировавшимися чертами, она пошла в мать и бабушку. А вот глаза, ярко-синие, почти нечеловеческие, Это было от Хаджара. А еще в них иногда просвечивали зеленые вспышки, что делало их похожими на морской прибой. «Все в порядке», — улыбнулся Хаджар. Он поднялся и подошел к дочери. Она так забавно смотрела на него снизу вверх, с легким удивлением и интересом. Как маленький котенок, изучающий огромный мир, открывшийся перед ним. Хаджар опустился на корточки. Он не любил смотреть на дочь сверху вниз. Их глаза оказались на одном уровне. «Чем занималась?» — спросил он. «Когда-то давно все, что его занимало, это тайны данного мира, секреты пути развития и седьмого неба. Теперь же все оно не стоило и секунды рассказа маленькой девочки в белом шелковом платье. Я проснулась». Девочка чуть надула щеки и начала забавно загибать пальцы. Побежала проверить о Хенкса. О Хенкс. Что еще за... Ах да. Так они назвали маленького бычка, рожденного недавно в их коровнике. Странно, что Хаджар не вспомнил сразу. Он очень забавно зевает, кстати. Ну, разумеется. Хаджар потянулся ладонью, чтобы погладить девочку по голове. Но за мгновение до того, как жилистая ладонь с узловатыми, мозолистыми, натруженными пальцами коснулась залитых золотом волос, он застыл. Почему? Почему ему вдруг показалось, что это лишь мираж? Девочка сама решила проблему. Она приподнялась на цыпочки, обхватила его запястье и опустила ладонь на свои волосы. Они были такие же шелковые, как и ее платье, или даже мягче. А еще теплые, очень теплые. Хаджару вдруг показалось, что внутри него, в вечной пустоте, готовый поглотить и душу, и сердце, вдруг зажгли огонек. Такой хрупкий, такой маленький, способный потухнуть от любого дуновения, но при этом дающий ориентир в этой тьме придающий ей смысл. Поэтому его отец, король, отдал свою жизнь ради него. Поэтому мать закрыла собой от примуса. Потому что только этот огонек вел их сквозь все те бури, что обрушивали на людей жизнь и судьба. Потом я сбегала к колодцу и умылась. Я знаю, ты против, чтобы я умывалась по поутру холодной водой. Но мне так нравится... «А еще в моем скворечнике поселилась птичка. Ну, помнишь, в том, который мы с тобой смастерили, прошлый? Она говорила что-то еще, но Хаджар уже не слышал. Почему-то мир перед ним задрожал и стал нечетким, размытым, как во время проливного дождя. «Пап, ты где-то поранился? Ты плачешь?» «Нет-нет, маленькая...» Хаджар подался вперед и обнял девочку. Прижал ее к себе так, чтобы она не видела его глаз. «Все в порядке. Это просто роса». А разве роса бывает на людях?» «Конечно». Хаджар зажмурился, быстро вытер лицо, а затем резко поднялся. Девочка, оказавшись на двухметровой высоте, радостно закричала и задергалась. Хаджар же закрутил ее в небе. Ее звонкий смех и тепло, а еще яркие синие глаза с зелеными вспышками внутри — это стоило больше, чем любые сокровища. Это и было единственное сокровище. «Эй, повелители небес!» — засмеялась на крыльце Аркемея. «Сырники остынут!» Девочка нахмурилась. «Пап!» — заговорщицки прошептала она. Ты ведь знаешь, как мама сердится, когда мы не успеваем съесть еду теплой. Ты испугалась? Прищурился Хаджар. Конечно же нет, насупилась девочка, а затем, подумав, добавила. Только если чуть-чуть. Они засмеялись и отправились завтракать. Генерал! Хаджар остановился. Он обернулся. Позади никого не было. Только дорожка, веляющая среди деревьев и уходящая куда-то за холм померещилась.